Глава 3. В подготовительную школу Джастин пошел с шести лет. Классическое здание викторианской эпохи с игровыми и спортивными площадками располагалось на окраине Филд Грин. Он ходил туда два года, и именно эта школа неожиданным образом заронила в его душу интерес к авиации. Джастин с детства питал здоровый интерес к кино и нездоровый к самолетам аэропортом и их влиянию на обычных людей. Он рос в обычной семье, у него была сестра на 4 года старше, Мэнди — для друзей, Аманда — для родных. Отца звали Мортимор, мать — Николь, для своих Морт и Ники. Родители производили впечатление людей, вполне довольных жизнью. Морд каждый день ездил на работу в центр Манчестера, где занимался дизайном и версткой журналов. До рождения Джастина он был чертежником, что обеспечивало бронь в военное время. Это занятие ему совсем не нравилось, и сразу после окончания войны Морд переучился на художника-дизайнера. Работа в журналах давала ему значительную творческую свободу. Ники в военные годы вела хозяйство и растила детей, а когда Джастин пошел в школу, устроилась на должность администратора у местного хирурга. Начальная школа находилась у пригородной дороги в окружении частных домов и фермерских пастбищ. Дорога изначально проселочная расширилась, когда вдоль нее выросли дома и школа, а потом стало главным маршрутом до аэропорта Рингвей, чей главный терминал располагался менее чем в километре от школы. Постоянный гул американских грузовых самолетов и реактивных истребителей Королевских ВВС редко контрастировал со старомодной школьной архитектурой и обстановкой. Впрочем, для Ники и Морта Недостатки школы особого значения не имели. Главное, что там преподавала миссис Хамбер, чьи ученики без труда поступали в среднюю школу в соседней деревне. В итоге Джастин действительно туда поступил, но до тех пор ему приходилось несладко. Уборные в школе были примитивные, скромный библиотечный фонд включал лишь довоенные детские книги и весьма ограниченный набор учебных пособий. Высокие... Арочные потолки в классах создавали эхо, и дети на последних рядах с трудом разбирали слова учителей, тем более что снаружи то и дело доносилось гудение самолетов, заходивших на посадку. Школьники сидели за длинными высокими столами на тяжелых деревянных табуретах со скользкими сиденьями, с которых то и дело сползали, порой ненамеренно. Близость аэропорта почти с первого дня возбуждала в Джастине живой интерес. Над школой самолеты летали гораздо ниже и медленнее, чем над его домом. Главная взлетно посадочная полоса заканчивалась буквально в нескольких десятках метров от школьной территории. Самолеты, заходившие на посадку, пролетали прямо над крышей, так близко, что можно было рассмотреть механизмы колесных узлов, огромные двигатели, пропеллеры и даже гайки и заклепки. На игровой площадке Джастин обязательно задирал голову, когда в вышине проносилось серебристое тело самолета. Других детей рев двигателей пугал. Они пригибали головы и затыкали уши, а Джастин благоговейно впитывал каждую ноту. Почти все перемены он проводил у ограды, глядя на взлётно-посадочную полосу. Такая увлечённость, как выяснилось, давала неплохую защиту от жестокого мира, и Джастин на всю жизнь усвоил этот урок. Неподалёку от школы находился квартал, построенный сразу после войны для расселения трущоб, и многие тамошние мальчики любили подраться, а Джастин, тихоня в очках, являл собой удобную цель для нападок. Однако он почти не обращал на своих мучителей внимания, и тем скоро надоело его задирать. На дальнем краю аэропорта квартировала действующая эскадрилья королевских ВВС. С территории школы можно было разглядеть ангары и диспетчерскую вышку. Хотя эскадрилья состояла преимущественно из старых пропеллерных самолетов. Присутствовали в ее составе и реактивные истребители, за которыми Джастин наблюдал с особым интересом. Он был еще мал и лишь недавно начал прислушиваться к разговорам взрослых о прошедшей войне. Самолеты, бывшие на слуху в военное время, уже не использовались, на смену им пришли реактивные модели. Вместо двухмоторных бомбардировщиков «Глостер Метеор», истребители «Спитфайр» и «Харикейн», хорошо знакомы всем, кто пережил войну, теперь летали «Вампиры» и «Веномы» компании The Havilland. Каждый день они проносились низко в неме над школой, учителя досадовали на шум, а Джастин радовался. Когда ему исполнилось 8, Необременительная зубрежка под руководством миссис Хамбер принесла желаемый результат. И он поступил в начальный класс средней школы, а через три года перешел в средние классы. Дни высоких табуретов, меловой пыли школьной травли и серебристых силуэтов в неме над головой остались позади. Когда Джастину было 12, в последние выходные летних каникул Морт и Ники повезли детей на пляж в Саутпорте на побережье Ланкашера, где уже несколько раз отдыхали раньше. По пути они заехали на пляж в Айнсдейле, городе, который славился своей площадкой для игры в гольф, как сообщил Морт, не применув добавить, что гольфом не интересуется. Айнсдейл и Саутпорт располагались на южном берегу реки Рибл где при отливе открывался обширный ровный пляж с плотным слоем песка, по которому можно было проехать на машине безо всяких правил дорожного движения. Морд свернул с асфальтовой дороги и через широкий просвет между песчаными дюнами выехал по траве на пляж. На берегон он повёл машину очень странно, стал резко ускоряться и вилять вправо-влево. Автомобиль опасно кренился, колеса вздымали клубы песка, мотор ревел так, что в тесном салоне это походило на гул реактивного двигателя. Другие машины на пляже, преимущественно такие же скромные семейные седаны, тоже двигались в этом безумном ритме. Два спортивных автомобиля с откинутым верхом устроили акробатическое соревнование. Молодые водители неслись на перегонки, а девушки на пассажирском сиденье прикрывали головы шарфами. Морт хохотал и что-то кричал Ники, так крепко упиралась руками в приборную панель, явно получая удовольствие от этой безумной гонки. Дети на заднем сиденье едва успевали вертеть головами. Их то и дело бросало друг на друга, и Аманда всякий раз сердито отталкивала брата. Джастин старался держаться крепче, одновременно и напуганный, и захваченный опасными поворотами. Вскоре Морт наигрался, сбросил скорость и неторопливо доехал до киоска с мороженым, где купил всем по королевскому рожку — Белое ванильное мороженое с красными полосками клубничного, а сверху ярко-синий сироп. Он ел, опершись на капот и глядя на далекое море. Ники с улыбкой передразнивала мужа, так же, как он, облизывая медленно тающее мороженое, и липкие струйки текли у обоих по подбородкам. Джастин подходил к делу более продуманно. Систематически поворачивал рожок, чтобы не упустить ни капли. Разгадать вкус синего сиропа так и не удалось. Потом они вновь сели в машину и быстро доехали до Саутпорта. Здесь тоже разрешалось ездить по пляжу на машинах, но движение регулировалось, а парковаться можно было только в специально отведенном месте за 6 пенсов в пользу городского совета. Люди ворчали, но платили. Когда Айнсдел остался позади, выглянуло солнце, и теперь широкий золотистый пляж, кристально голубое небо и гладко серебристое море манили отдохнуть. Ники доставала из багажника шляпы и детские купальные принадлежности, звала пройтись дальше по пляжу, чтобы выбрать место посвободнее, однако Джастин ничего этого не видел и не слышал. Его вниманием полностью завладел одномоторный аэроплан, круживший невысоко над водной гладью. Неожиданно тот набрал высоту, резко развернулся, накренившись на одно крыло, стал стремительно спускаться, а потом выровнялся и полетел к берегу, казалось, прямо в гущу отдыхающих. Над линией прибоя аэроплан вновь развернулся и полетел вдоль пляжа, постепенно замедляясь. Закашлял двигатель, дрогнули крылья, шасси коснулось плотного песка, а аэроплан, подпрыгнув, проехал немного вдоль берега и, наконец, остановился. Пропеллер еще некоторое время вращался. Из-под кожуха двигателя струился легкий дымок, уносимый ветром. «Ты видел, папа!» — взволнованно воскликнул Джастин. «На пляже сел самолет. Они тут почти каждые выходные летают. Катают по пять шиллингов со взрослого, полкроны с ребенка. «А можем мы тоже полететь, папочка? Ну, пожалуйста!» Аманда со скучающим видом отвернулась. «Можно мне?» — упрашивал Джастин. Пока они разговаривали, парень в фуражке открыл боковой люк, и три пассажира, соскользнув по нижнему крылу, спрыгнули на песок, а им на смену поднялись следующие желающие. Джастин с завистью провожал их глазами. Из открытой кабины виднелась голова пилота в кожаном шлеме и летных очках. Тот дожидался, пока новые пассажиры протиснутся через маленький люк во внутренний отсек. На блестящих крыльях и фюзеляже играли солнечные блики. Джастин пытался определить, что это за самолет. На стене в его комнате висела таблица-определитель самолетов, и Джастин знал ее наизусть. Но эта модель, одномоторный биплан с открытой кабиной пилота посередине, не подходила ни под одно описание. Она напоминала... «Тайгер-мод» — популярный самолет для частных и клубных полетов, только крупнее и тяжелее, с пассажирской кабиной внутри фюзеляжа, между двигателем и кабиной пилота. Джастин привык к крупным коммерческим самолетам, а этот выглядел устаревшим и, тем не менее, летал совсем как настоящий. Он потянул Морта за руку. Можно, папочка. Морт взглянул на Ники. Та покачала головой, Аманда Манда его вся отошла. Так что полетели они вдвоем. Морт купил билеты, и они с Джастином встали в очередь вместе с другими желающими. Аэроплан сделал еще три захода, каждый раз вздымая при взлете клубы песка. Джастин горел от нетерпения. Впервые в жизни он видел самолет так близко, даже ближе, чем те, что пролетали над крышей его начальной школы. Маршрут был неизменный. Аэроплан медленно ехал вдоль берега, прочерчивая в песке колею главным шасси и маленьким хвостовым колесом, разворачивался носом к ветерку с моря и заводил мотор на полную мощность. После недолгого разбега взмывал воздух и двигался к воде, кренился на правое крыло, почти окунаясь в волны, вновь выравнивался и устремлялся к солнцу. Прикрывая глаза ладонью, Джастин жадно наблюдал за поворотами и резкими спусками, мечтая как можно скорее испытать их лично, сколько можно смотреть издалека. Наконец подошла. Их с Мортом очередь. Аэроплан, подпрыгивая, приземлился, сильно накренившись на правое крыло, выровнялся и остановился. Пассажиры высадились, а Морт, Джастин и молодая пара, ожидавшая очереди вместе с ними, поспешили занять места. Парень в фуражке помог им забраться по туго натянутой парусине крыла, подсказывая, куда лучше не наступать. Внутри оказалось намного теснее, чем ожидал Джастин. Между двумя жесткими скамьями почти не было места, так что пассажиры упирались друг в друга коленями, и рослый морт с трудом устроился так, чтобы не толкать сидевшую напротив него девушку. Не успели они усесться, как парень в фуражке закрыл люк и завелся мотор. Полет совсем не оправдал ожиданий Джастина. Темная, тесная кабина располагалась в непосредственной близости от кожуха двигателя, и они с Мортом сидели ближе всех. Тонкая переборка ничуть не спасала от оглушительного шума, а вибрировала так, что у Джастина стучали зубы. Удушающе пахло бензином, маслом, дымом и чем-то еще. Мотор хрипел, будто работал из последних сил. Через исцарапанные, покрытые толстым слоем грязи иллюминаторы почти ничего не было видно, а изнутри они не открывались. Всякий раз, как аэроплан разворачивался к солнцу, пассажиров ослепляло бело-оранжевое сияние. Пока они шумом катились по берегу, в душе Джастина нарастала паника от невозможности выбраться, свободно дышать, слышать и видеть, что происходит. Он постарался взять себя в руки. Аэроплан развернулся, с ревом помчался в обратную сторону и через несколько мгновений взлетел. Внутри сразу стало немного легче. Шум двигателя усилился, зато прекратились вибрации и болезненные толчки от движения по неровному песку. Джастин развернулся к иллюминатору в тщетной попытке что-нибудь разглядеть. Большую часть обзора перекрывало нижнее крыло, и все же ему удалось увидеть пляж с людьми. Потом аэроплан накренился, и в иллюминаторе осталось только небо, а когда выровнялся, Джастин увидел прямо перед собой море. Мотор на мгновение затих, и к горлу подкатила тошнота. Потом в иллюминаторе вновь показалось небо, и они понеслись вниз с креном на одно крыло. Джастин упал на отца и столкнулся коленками с мужчиной напротив. Содержимое желудка устремилось к горлу, а в ушах что-то хлопнуло. Аэроплан на несколько секунд выровнялся и вновь стал резко разворачиваться, взлетать и падать, подпрыгивая при этом словно автомобиль, мчащийся по неровной дороге. Наконец, еще один резкий спуск, от которого сердце забилось в глотке, головокружительный разворот с видом на бьющийся о берег волны, громкий рёв мотора, треск обратной вспышки и... Относительная тишина. Заскрипело шасси. Пассажиров стало мотать из стороны в сторону, и Джастин мельком увидел в иллюминатор людей, ожидающих в очереди. Вскоре после остановки люк открылся, и парень в фуражке помог всем выбраться наружу. Джастина качало. «Ну как, тебе понравилось?» — спросил Морт. «Да, папа, спасибо», — откликнулся Джастин, приученный благодарить за развлечение, хотя ноги у него подгибались, а впечатления от полета были столь неожиданными и противоречивыми, что вряд ли укладывались в понятие «понравилось». Он был счастлив оказаться на земле, услышать привычные звуки летнего пляжа, почувствовать на коже дыхание ветра и оставить стук мотора позади. Под палящим солнцем следующие четыре желающих уже карабкались по нижнему крылу и, согнувшись в три погибели, проталкивались в люк. Главным образом Джастин испытывал облегчение от того, что благополучно пережил страшное испытание. Они с отцом и двое других пассажиров были фактически заперты внутри и не сумели бы выбраться, пойди что-то не так. В то же время его потрясли виды, на мгновение открывшиеся с высоты простор, скорость и новизна перспективы. Джастин проводил взлетающий аэроплан глазами, стараясь запомнить его во всех подробностях. Тот был белый, не считая заплаток на фюзеляже, и довольно грязный, с потеками масла вокруг кожуха двигателя. Вдоль борта тянулась горизонтальная красная полоса, разорванная регистрационным кодом GACCB. Крылья тоже были выкрашены в красный. На следующий день Джастин сразу после уроков отправился в деревенский книжный магазин, надеясь найти там книги, которые помогут опознать аэроплан. Выяснилось, что это The Havilland 83 Fox Mod, снятый с производства легковой транспортный и пассажирский самолет, сконструированный на основе Tiger Moth с увеличенным пространством для размещения пассажиров или грузов. Эти сведения нашлись в дорогой книге, которую Джастин не мог себе позволить, поэтому поставил на полку и вышел. На той же неделе он отправился в местную библиотеку и с помощью одной из сотрудниц просмотрел реестр современных коммерческих аэропланов. Там обнаружились интересные подробности о борте g -ACCB. У аэроплана имелись серийные и регистрационные номера, которые Джастин записал, потому что любил такие сведения. Он был произведён в 1933 году в Англии и принадлежал компании из Саутпорта, которая владела ещё двумя самолётами той же модели. Они служили для доставки почты в окрестностях Мерсисайда и Файлда от Беркенхеда на юге до Флитвуда на севере. В поле Тип использования значилось Такси-Чартер Коммерческие полеты вне расписания. Экипаж состоял из одного человека и разрешенное количество пассажиров было 3, а не 4. По дороге домой Джастин купил тетрадь и вечером переписал все эти сведения на первую страницу. Отныне он собирался фиксировать информацию обо всех своих полетах и любые другие интересные факты, связанные с самолетами. Под каждую запись отводилась одна страница с местом для комментариев внизу. Джастин любил записывать все, что видел и делал. У него уже была похожая тетрадь с названиями «Песен», услышанных по радио, И еще одна, куда он исправно вносил сведения о просмотренных фильмах. Как ни удивительно, уже вскоре появился повод Дополнить страничку, посвященную первому полету. В последние выходные сентября борт GACCB, пассажирский самолет Fox Mod, вылетевший из пляжа Саутпорта для совершения увеселительного рейса вне расписания, потерпел крушение вскоре после взлета. Закладывая вираж над морем, аэроплан неожиданно потерял высоту, когда временное снижение мощности двигателя совпало с отсутствием ветра и рухнул прямо в воду. Пилот и все четыре пассажира выжили, но получили множественные травмы и переохлаждение из-за долгого пребывания в воде. Всех доставили в больницу в состоянии не угрожающем жизни. Аэроплан подняли с дна моря через день или два. Восстановлению он не подлежал. Записывая эту информацию на первой странице своей тетради, Джастин старался сохранять объективность, и все же подробности катастрофы, о которых рассказывали на страницах газеты по телевизору, его ужаснули. Он прекрасно представлял, каково это было находиться в шумной и тесной кабине, когда мотор умолк, крылья замерли, и аэроплан с разбега рухнул в воду. Пассажиры попали в ловушку, ведь люк открывался только снаружи. После этого происшествия Джастин стал везде носить с собой фотоаппарат. Компактная отцовская... Комета «С» стала его спутницей на несколько лет. Джастин возил ее с собой даже в школу в специальном отделении велосипедной сумки.